Глава 14. На галерее Золотого дворца собралась целая толпа жаждущих полюбоваться салютом. Огненные цветы распускались в темном небе над лагуной, освещая верхушки компанилы, купол церкви, расположенной неподалеку, и золотыми дорожками отражаясь в воде. Энрике Арсага радовался вместе со всеми. На какое-то время ему даже удалось избавиться от навязчивых мыслей об отце, о его одержимости морской магией, и постигший его страшной судьбе. С тех пор, как они с Инны свернулись в Венету, эти мысли преследовали его постоянно. Вместе с остальными он восхищенно аплодировал, когда в небе с грохотом распустилась очередная звезда, похожая на махровую астру, и в этот момент кто-то тронул его за плечо. Оказалось, капитан дворцовой стражи. «Его светлости желает вас видеть», сказал он, сопроводив свои слова почтительным кивком. Энрике ощутил неприятный холодок в желудке. «Прямо сейчас? Зачем?» — спросил он, пряча за развязностью внезапно родившийся страх. Вызов к дожу посреди праздника не предвещал ничего хорошего. Хотя Дон Сакете был его тестем, Энрике не обольщался, думая, что тот постесняется бросить его в застенок, если посчитает нужным. А за ним водился один грешок. «Подробности мне неизвестны», — признался стражник. Ему было жаль юношу и он всегда питал глубокое уважение к покойному графу Арсага. Кашлянув он позволил себе пояснить. «Думаю, это по делу того ариминского шпиона». Спину Энрике прошиб холодный пот. Он поискал глазами Инос, чтобы взять ее с собой. А воз присутствие дочери смягчит настроение дожа. Однако ее нигде не было видно. Странно. Казалось, она только что была здесь вместе с Бьянкой и Джулией. Как бы там ни было, пришлось проследовать за стражником. В кабинет дожа Энрике вошел, преисполнивший самых дурных предчувствий. Сюда не долетали отголоски празднества, царившего на Большом канале и площади Трех Грифонов. В то время, когда весь город предавался веселью, Венетийский доши чего-то предпочел чахнуть в мрачном углу над чернильницей, перебирая бумаги. «Торжество получилось просто прекрасным», — неуверенно начал Энрике, не зная, как начать разговор. «Мистерия всех просто поразила. Жаль, что вы ее пропустили». Дон Сакети поднял глаза от бумаг, и его взгляд придавил Энрике словно каменной плитой. «Хора праздник. Собирай вещи. Будешь сопровождать Анджела вместе с сеньором Дегора». Энрике отметил, что имя Александра Дош едва ли не выплюнул. Эти двое никогда не ладили. Сандра через чор резок. Дипломатия не его конек. Хорошо, что он нашел себе дело в море, иначе нажил бы массу врагов. Потом до него дошло, чего требовал дождь, и Энрике удивился еще сильнее. Сопровождать корабли — неожиданное предложение. А он там зачем? С одной стороны, он был рад, что Дон Сакетти не стал затрагивать другие темы, которых он бы предпочел не касаться. С другой стороны, полмесяца болтаться в море — это совсем не то, чем ему хотелось бы заниматься. Он не мыслил своей жизни вне города, без его кипучей жизни и развлечений. «Но с Анжелой и так идут три галеры», — вырвалось у него. «Разве этого мало?» «В нынешнее неспокойное время мало, но после взрыва на Арсенале мы все равно не сможем отправить больше», — ответил Сакетти. «Забудь про Анжела. Твоей задачей будет маньяска. Его нужно схватить. Его бумаги не должны попасть в посторонние руки. Ясно? Весь архив привезешь лично мне» чтобы никто из сеньорей даже близко не сунул туда свой нос. Дош настаивал, что все письма и документы покойного Дона Маньяска должны быть подвергнуты тщательному исследованию, а Энрике, наморщив лоб, все еще пытался понять свою роль в этой миссии. По его мнению, для такого дела с лихвой хватило бы одного Алессандра. Сеньор Дегора — верный человек, он притащит хоть дьявола с дна морского, причем один справится даже лучше, никто ему мешать не будет. «Зачем тогда нужен он, Энрике?» Вдруг его осенило. «Вы что, не доверяете сеньору Дегора?» Дош нехорошо усмехнулся. «Сеньор Дегора действует в своих интересах. А мне нужен человек, который будет действовать в наших. И для этого я посылаю тебя. Но поверьте, Александра надежный человек. Мой отец всегда полагался на него, как на самого себя. Да, конечно, он бывает грубоват, но... Насколько он помнил, сеньор Дегора всегда был правой рукой графа Арсага. Энрике даже ревновал немного. При каждой встрече с отцом, натыкаясь на его разочарованный взгляд, он с горечью думал, что отец, вероятно, предпочел бы иметь такого сына, как Алессандра, решительного, безупречно владеющего мечом, хорошего стратега, умеющего устроить засаду, с двумя подручными против шестерых. Хоть Энрике и нравилось жить в Венете, Рядом с отцом он выдерживал не больше недели. А потом они ссорились, и он с досадой возвращался в Потаву, где все было как-то проще. В отличие от Александра, им отец никогда не гордился. Задумавшись, он не заметил, что Сакети из наблюдал за ним цепким взглядом. «Если сеньор Дегора столь безупречен, тогда почему его служба безопасности прошлой весной так и не смогла поймать Монреола?» Голос Дожа сочился ядом. «Что, этот проходимец обладал такой особой неуловимостью?» «Да и с морской ведьмой, сообщницей Монреола, наша Лиссандра явно знаком. Я нарочно устроил их встречу и заметил, что он глаз с нее не сводил. Когда разговор зашел о Монреоле, Энрике снова стало не по себе. Казалось, воздух в кабинете был насыщен обвинениями, предательством и подозрениями. От горящих свечей исходил жаркий и смрадный дух. «Граф Арсага слишком ему доверял», — вкратчиво продолжал Дон Сакетти. «Это он заронил в голову сеньора Дегора пагубную мысль обрести могущество с помощью магии. Может, из-за этого он и погиб?» «Нет, Александра никогда не пошел бы против отца», — гневно воскликнул Энрике. Дождь позволил себе легкую тень улыбки. «Ты так думаешь?» Однако сеньор Дегора вышел живым из той крипты, а твоего отца увезли на погребальной гондоле. Подумай об этом. Не каждому человеку можно подставлять спину. Энрике чувствовал себя так, будто мир перевернулся с ног на голову, и все, что раньше казалось прямым и честным, теперь казалось и лживым, и полным опасностей. Пока он пытался заново осознать себя в этой реальности, Дош барабанил пальцами по столу и машинально поигрывал крышкой тяжелой бронзовой чернильницы. Сеньору Дегора не обязательно возвращаться в Венету». «Тихо, но веско», — сказал он. «Морские пути коварны, Дон Маньяска, опасный противник. Понимаешь, к чему я клоню?» Крышка чернильницы захлопнулась с резким звуком. Энрике вздрогнул. Неужели Дон Сакети имел в виду... Тем временем дождь нетерпеливо подтолкнул его. «Собирайся!» «Но быстро. Тебя проводят. Барка уже готова. Вот твой паспорт. Ты поедешь, как уполномоченный представитель Светлейшей Республики. С этими полномочиями ты имеешь право отдавать приказы хоть Реньеру, хоть Альбийце, хоть самому Дегора, ясно?» «Все выглядит так, будто меня отправляют в ссылку», — подумал Энрике. «Я могу попрощаться с Инос? спросил он, пытаясь изобразить улыбку. Вместо нее получилась только жалкая гримаса. На лице Сакети не дрогнул ни один мускул. Он был мрачен, как надгробье. «Я попрощаюсь с ней за тебя. Корабли отходят с рассветом, так что поторопись». Как в дурмане, Энрике двинулся к двери. Потянулся распахнуть ее и внезапно столкнулся со стражником в бело-зеленой форме, беспардонно ввалившимся внутрь. «Это что еще такое?» — рявкнул Дош. Запыхавшийся страж порядка только молча открывал рот и бессмысленно таращил глаза. Видимо, что-то напрочь лишило его дара речи. «Там, на площади, это оно?» Энрике вопросительно оглянулся на Дожа. Тот медленно багровел лицом. Как будто гнев, давно зревший в нем, наконец-то нашел себе выход. Резко поднявшись и оттолкнув их обоих с пути, Дон Сакетти стремительно вышел наружу. Факелы стражников осветили каменный колодец, стены которого внизу были темными от копоти. Сквозь решетчатое окно я увидела внизу фигурки вошедших людей. Первым появился могучий плечистый человек в кожаном переднике, один вид которого вызывал тревожные подозрения. Следом появился его подручный, который сразу же принялся раздувать угли в жаровне, а потом отошел к стене, чтобы проверить какие-то рычаги. Мое сердце затрепыхалось от страха, когда двое стражников привели Скарпу. Один из них пинком отправил карлика в центр площадки и велел ему раздеваться. Когда с бывшего шута стянули рубаху, я смущенно отвернулась, отпрянув от стены. Скарпа отнюдь не был похож на атлета из тех, чьи фигуры украшали наши портики и балконы. Это была обычная, беззащитная нагота искалеченного природы человека. Его бледная кожа блестела в свете факелов. Его первый крик обжег меня, как кнутом. Изнутри все тело прошило болью. Ни за что на свете я не осмелилась бы выглянуть сейчас в то окошко. Но по какой-то причине, то ли от страха, то ли от безумного желания ощутить рядом сочувствующую душу, Дарк Ямато вернулся ко мне с прежней силой. Так что весь боль и страх скарпы я почувствовала как свои. Очевидно, приспособление зверевок, свисавших в центре шахты, было чем-то вроде дыбы. Меня замутило от запаха человеческого пота и горячего железа. Я зажмурилась и закрыла ладонями уши, но никуда не могла спрятаться от ощущений. Внизу палачи проделывали со скарпой что-то такое, чего ни один человек не имеет права делать с другим живым существом, даже с пескатора. «Боже мой, Александра, Бьянка, кто-нибудь, заберите нас отсюда!» Вдруг сквозь пелену боли и страха до моего слуха донеслись отрывистые выкрики. Дьявол, он меня укусил! Как он выскользнул! Я дрожащими пальцами потянулась к решетке. В скудном свете было видно, как болтается внизу пустая веревка. Стражники, лениво караулившие у дверей, схватились за мечи. Карлик куда-то исчез, вероятно, ускользнул в один из темных неосвещенных углов. Если он использовал превращение, я обрадовалась, а потом испугалась. Скарпа нет! Если стража опознает в нем оборотня, нам конец! Пока солдаты, вооружившись мечами, ловили слишком шустрого пленника, подручный палача шумно жаловался, показывая пострадавшую руку. «Он мне чуть палец не откусил, ты глянь! Брешешь!» — пожимал плечами палач. В решающий момент он, похоже, занимался рычагами у стены и не заметил манёвра скарпы. «Да никуда он не денется!» — послышался веселый басок одного из стражников. «Вон он, в угол забился!» В его голосе слышалось превосходство. Конечно, что ему мог сделать беззащитный карлик, съежившийся в ненадежном укрытии? Мне почти захотелось, чтобы Скарп откусил ему что-нибудь, но... Не окажись здесь стражников, у Пескотора был шанс сбежать. Однако четверо вооруженных мужчин — это слишком много для одного оборотня. А сколько их еще там, за дверью? Нет силы ему не пробиться. Словно в ответ на мои мысли дверь со скрежетом распахнулась, впустив внутрь еще одного человека в форме дворцовой стражи. Сквозь грохот сердца в ушах я не сразу расслышала. «Приказ! Все на двор, срочно!» «А с этим что?» — спросил палач, указывая на пленника. «Ну, заприте его в камере, куда он денется?» С шута волоком протащили к одной из каменных коморок внизу. Втолкнули туда, заперли дверь и быстро ушли. Факелы они забрали с собой. Темнота упала так внезапно, что сначала мне показалось, будто я ослепла от ужаса. Это было бы даже к лучшему. Разум отказывался представить, что случится, когда стражники вспомнят обо мне, и в том страшном колодце вместо скарпа окажусь уже я. Меня мутило не только от страха, но и от осознания собственной трусости. Мне хотелось заранее попросить прощения у Джулии, у Александра. Я же не выдержу. Несомненно, как только эти внизу возьмутся за меня всерьез, Я выложу все и о нашем с Джулией плане, и о моей месте Дону Арсага, и об участии Александра в моем спасении. Мне было страшно и тошно от отвращения к самой себе. Бьянка весь вечер была сама не своя. Они так тщательно все продумали, и вдруг в решающий момент Франческа куда-то исчезла. Сидя рядом с Джоанной, любовавшейся фейерверком, Бьянка видела, как Джулия куда-то ушла вместе с Инос. Но вскоре вернулась. Как назло, Джоанна не отходила от нее ни на шаг. Ее трескучая болтовня и в обычное время вызывала у Бьянки зубовный скрежет. А сейчас она вообще с трудом удерживалась от желания схватить веер и запихнуть ей в рот. Трижды она делала вид, что ей нужно отлучиться в уборную, и под этим предлогом бегала в пустой коридор, выходящий на одну из лестниц Золотого дворца. Там никого не было. Где же Франческа? Может, она решила сбежать в одиночку? — мелькнула нехорошая мысль. — Да нет, не похоже. Раз уже она решилась подменить подругу в волчьем логове Дона Арсага в прошлом году, то ни за что не бросила бы ее в Золотом дворце. Бьянка подумала, что по сравнению с графом Арсага нынешний Дош был больше похож на шакала. Любит таскать каштаны из огня чужими руками. Дон Сакети, кстати, тоже почтил своим присутствием только официальную часть праздника. Но потом бесследно исчез. Это наводило на подозрение, что происходит. Под утро веселье пошло на спад. После ужина большинство патрициев и нарядных дам в масках переместились на площадь, где можно было вдосталь пофлиртовать под аркадами, потанцевать или прокатиться в закрытой гондоле. На галерее, откуда виднелись колонны Пьяцетты, остались немногие. Донна Джоан, разумеется, была здесь. В углу стоял доктор Фалетрус, беседуя с пожилым сенатором-сеньором Санфермо. Ради праздника, нарядившимся в фиолетовый атлас, затканный серебром, из внутренних комнат дворца в перевалку вышла Джулия, бледная с темными подглазьями на лице. Ей бы отдохнуть, сочувственно подумала Бьянка. Не в ее положении целую ночь проводить на ногах. Теперь-то она замечала, насколько Франческа и Джулия были похожи. Прямо сказать, для двух чужих девушек их сходство было необычайным. Даже сейчас, когда лицо Джулии располнело и утратило нежный румянец, ее большие глаза, линии носа и полных губ напоминали Франческу. Дон Сакетти распорядился, чтобы Джулию разместили в комнатах матери. Вдруг негромко прозвучало над ухом. «Я тебе помогу». Бьянка вздрогнула и отшатнулась. Инс, что за манера подкрадываться, ходит тихо, как кошка. «Я не сказала отцу, что ты хотела помочь ей сбежать» добавила Иннес с легким неодобрением в голосе. Сделала вид, что случайно подслушала чей-то разговор на галерее. Но ты должна понимать, как это серьезно. Бьянка уставилась на нее с немым изумлением. «Что ты сказала? Ты рассказала Дону Саките?» «Значит, побег сорвался из-за нее. Но почему?» — не могла понять Бьянка. От Иннес она никак не ожидала такого предательства. В своей собственной семье та всегда казалась немного чужой, не вмешивалась в интриги отца, держалась в стороне от беспутных похождений Донны Джоанны, о которых и знала полгорода. В общем, Бьянка никак не ждала от нее такой подлости. «Ты понимаешь, что они сделают с Франческой?» Сзади послышался короткий вскрик. Оказалось, что Джулия успела подойти к ним и слышала каждое слово. «Что?» — воскликнула она. «Франческа здесь?» «Она тебя искала. Я хотела, чтобы вы уехали вместе», Была вынуждена признаться Бьянка. Джулия перевела гневный взгляд на Инос, которая держалась абсолютно спокойно, с холодным достоинством. Я предотвратила похищение Джулии, отчеканила она. Или еще что похоже, та девица сообщница господина Монриола, и она замешана в заговоре. Это Монриола, что ли, заговорщик? опять удивилась Бьянка. Она плохо знала слугу сеньора де Эсте, но была довольна о нем наслышана. «Монреола, Гайер, Лавкач и трепло, которому никто не доверил бы даже украсть горшок на базаре». «Какой из него заговорщик?» «К дохлым рыбам твой заговор!» Завопила разъяренная Джулия так, что немногие присутствующие на галерее вздрогнули и стали оглядываться на них. «Франческа, моя сестра! Как ты смеешь говорить о ней такое?» Бьянка заволновалась. Положим, она тоже подозревала, что сходство Франчески и Джулии было отнюдь не случайным. «Но зачем же делиться подобными тайнами со всей винеттой? Она поспешно обняла дрожащую от ярости заловку за плечи. «Успокойся, дорогая, дыши глубже. Тебе нельзя волноваться». Куда там Джулию было не остановить? Даже Рикардо иногда отступал перед гневом сестры, убегая по делам, чтобы дать ей возможность выпустить пар и пошвыряться вещами, пока она не остынет. Инна срастеренно отступила перед ее натиском. «Твоя... сестра?» Джулия, презрительно рассмеявшись, стряхнула руку Бьянки с плеча. «И не только моя, чтоб ты знала. Ты никогда не замечала, как они похожи с Энрике?» Бьянка так и застыла на месте. Инесса, сглотнув, могла только выдавить. «Энрике? Не слушай ее, она просто переутомилась!» Сполошилась Бьянка, у которой все внутренности свело от страха. «Матерь Божья, эта безумная девчонка погубит нас всех!» Джулия не обратила на нее никакого внимания, приблизив свое лицо вплотную к расширенным глазам и бледным губам Инес. «Ну и как ты признаешься своему драгоценному супругу, что отправила его сестрицу прямо в Карчере?» Издевательски прошипела она. «Ах, да, ведь наш дальновидный дож уже выслал его из города. Отправил сопровождать эскадру, очень умно». «Именно сейчас, когда живущие под волнами еще не забыли того оскорбления, что нанес им Дон Арсага. Как ты думаешь, много ли шансов, что твой Энрике вернется обратно?» Инна спобледнела, как человек, получивший смертельную рану. Бьянка снова хотела вмешаться успокоить этих двух сумасшедших, но опоздала. Джулия вдруг схватилась за живот и прикусила губу, как от боли. Инна тем временем бросилась к высоким окнам, за которыми расстилалась панорама лагоны. Над пьяцетой медленно занималось утро. На верхушке одной из колон каменный грифон, словно разбуженный солнцем, вдруг встрепенулся. Покрутил шеи, развернул крылья, будто заново вспоминая привычные, отработанные веками движения. А потом слетел вниз, распугав стаю нахальных голубей. В воздух с гвалтом поднялась туча птиц. То, что на площади происходит что-то странное, Бьянка сообразила по крикам, доносившимся с улицы. Люди метались, прячась под галереями прокураций или убегая к дворцу под защиту стражи. Стражники ощетинились элебардами. Правда, оружие в их руках слегка дрожало, а на лицах читалось горячее желание оказаться подальше отсюда, лучше всего на другом конце города. Никто не верил своим глазам. Грифон, неуклюже развернувшись, чиркнул когтями по брусчатке. Из-под мощных лап брызнули осколки камней. На восточной галерее дворца Тоже поднялась суматоха, все бросились к окнам, что-то возбужденно крича, и только Ина стояла неподвижно, как неживая. Убедившись, что Джулия пока не собирается терять сознание, Бьянка тоже захотела выглянуть наружу. Но в этот момент заловка вдруг схватила ее за руку. «Ой!» — сказала она жалобным, не своим голосом. «Что-то мне совсем плохо». «Как же это все не вовремя!» — мысленно простонала Бьянка, не зная, куда кинуться. То ли попросить Иннес, чтобы Таня вздумала поделиться новыми сведениями с отцом, то ли искать помощь для Джулии. Вдруг на галерею, подобно золотому вихрю, влетел Дон Сакети, весив в блеске парчевого одеяния. Люди притихли и расступились, чтобы дож смог лично увидеть непотребство, творившееся на площади. Фалетрус, по случайности оказавшийся рядом, задумчиво покачал головой. «Не к добру это», — глубокомысленно сказал он. Дурное предзнаменование. Тяжело взмахнув широченными крыльями, Грифон взял разбег. Над площадью пронесся общий вздух ужаса. Взлетел и вскоре растаял в светлеющем небе.